Глава шестьдесят первая. «Спасибо, что приехали», — сухо сказал Карвер. Он сидел вместе с журналистом Томом Маккормиком в допросной комнате. Джонатан и его коллеги недолюбливали «Нью-Йоркер Кроникл». Год назад издание опубликовало статью о некомпетентности сотрудников 115-го полицейского участка. Автором был не Маккормик, но все же. Об убийстве Лейтона стало известно утром. И журналист, кажется, был потрясен. Видимо, слышал об этом. — Не не за что. Я в ужасе от того, что случилось, и готов помочь чем смогу. — Когда вы брали интервью у Эрика? — Два дня назад, в воскресенье вечером. — В каком он был настроении, когда вы разговаривали? — Явно огорчен из-за похищения мальчика. — Может быть, у него на уме было что-то еще? Маккормик задумался. — Нет, не похоже. Лейтон говорил только о похищении... а также о Габриэль Флетчер. — Вы записывали интервью на диктофон? — с надеждой спросил Карвер. — Нет. Делал пометки во время разговора. Могу я на них взглянуть? — Разумеется. Я вам их пришлю. — Полагаете, что между убийством и похищением есть связь? — Мы прорабатываем все гипотезы, — уклончиво ответил детектив. Он терпеть не мог допрашивать журналистов. Каждый из заданных в полиции вопрос впоследствии будет проанализирован Маккормиком моего редактором и станет материалом для статьи об этом деле. Для этого он говорил еще о чем-то, что не вошло в интервью. Рассказывал, как подружился с Габриэль я о ее жизни до похищения брата. А поподробнее точно не помню. Мне нужно заглянуть в свои записи. Речь шла о родителях девушки. Они развелись, когда Габриэль была еще маленькой. Матери пришлось содержать детей, и она редко бывала дома. Отец больше никогда с ними не общался, хотя мисс Флетчер и пыталась связаться с ним. Она разыскала отца. Маккормик кивнул. Он до сих пор живет в религиозном общине, где выросла Гавриэль. Три года назад она звонила туда и хотела поговорить с ним. Люди, с которыми девушка общалась, сказали, что отец не подойдет к телефону. Карвер откинулся на спинку стула. Его мозг быстро работал. Возможно, именно так отец выяснил, где живет Иден с детьми. Вы сказали, люди. Мисс Флетчер говорила, не с одним человеком? Не уверен. Возможно, мистер Лейтон просто так выразился, и габриэль общалась с кем-то конкретным. Можете спросить у нее. Ей передали, что отец не подойдет к телефону. Ну, по словам Эрика, девушке предложили приехать туда, но она отказалась, отметив, что ей не по себе. А еще Габриэль была в ярости из-за того, что отец отказался с ней общаться. Карвер сомневался, что Дэвиду вообще передали, что звонила его дочь. Интересно, с кем она разговаривала? С Отисом? С Карлом? Мистер Лейден рассказывал еще что-нибудь о жизни габриэль в общине? Нет, но постоянно делал намеки, будто знает нечто невероятное. Я полагал, что это всего лишь разговоры. Может быть, в ходе интервью вам показалось, что Эрик задумчив или сильно расстроен? Когда я показал ему фотографию Натана с газетой, мистер Лейтон очень огорчился и даже заплакал. Глаза макормика вдруг расширились. Вы полагаете, что его могли убить из-за нашей с ним беседы? Детектив поджал губы. Рано или поздно ему пришлось бы затронуть эту тему. Журналисту тоже может грозить опасность. Это строго конфиденциально. — Разумеется. — Мы не исключаем такую возможность. В последние дни вы не замечали ничего странного. Незнакомых людей около дома. Может быть, за вами кто-то следил? — Я живу в Манхэттене, поэтому незнакомцев вижу постоянно. — Думаете, мне может грозить опасность? — удивился макормик Маловероятно. — Но если заметите что-то необычное, сразу же мне позвоните. — Что ж, это обнадеживает? — репортер криво усмехнулся. Возможно, скоро в его издании выйдет еще одна статья о непрофессионализме полицейских. Карвер дал журналисту свою визитку. Если вспомнить что-то, сразу звонить И пришлите свои записи как можно скорее. Эрик мог погибнуть из-за того, что сказал в интервью. Но Джонатан ни на шаг не приблизился к разгадке.